Когда-то здесь был редкий по засаренности подвал, куда неохотно заглядывали даже бомжи. По потолку и стенам велись толстые грязные трубы, на полу стояла вонючая вода, круглый год источавшая сырость и комаров. Теперь здесь всё сушили и привели в порядок. Сделали к входу ступеньки и над ними двускатный металлический навес на фигурных решётках. Яркая вывеска призывала посетить Карабейник, магазин каждодневных продуктов и недорогой импортной одежды. Магазинчик в самом деле славился дешевизной. Небогатые пожилые хозяйки из окрестных домов приходили сюда порыться в иностранных обносках. Потом приводили и с гордостью показывали разговорчивым продавщицам внуков одетых выстиранные и перешитые рубашечки и штанишки с чужого плеча. Андрей Журба сидел верхом на металлическом стуле в обширной подсобке корабельника и потягивал из жестянки кока-колу, наблюдая, как ребята извлекают из нескольких больших сумок только что доставленное от бунджирование. Кто-то уже во всю хохотал, прикладывая к себе серую форму с крупными буквами, отсвечивающими в темноте "ГАИ". Другие разглаживали пестрый камуфляж, взвешивали на руках бронежилеты, именуемые в народе "слюнявчиками", сомали головы в дефицитные сферические шлемы. Такие шлемы амоновские командиры, ездившие в Америку, покупают за кромные доллары. И потом раздают подчиненным, направляемым в Чечню. Комплект был полный. Но автоматы с Божьей помощью нашлись и свои. Тихо, Ша, сказал Жорба и отбросил в угол опустевшую баночку. Жестянка жалобно задергивала по цементному полу. Хватит базарить, переодеваемся. Обмундирование раздобывалось на заказ, точно по мерке. А тебе идёт. Заржал кто-то, когда несколькими минутами позже Андрей прошёлся по комнате в безупречном облачении капитана госавтоинспекции. Он был и вправду словно с плаката, который ещё недавно можно было видеть в автошколах и детских садах. Красивый, сильный, подтянутый. Лучший друг водителя и пешехода, гроза нарушителей. Остальные входили в образ так же легко. Все были ребята толковые, в армии служили и разбирались, что к чему. "Нет, до да чего хорошо, когда милиция охраняет", сказала одна из покупательниц, ворошивших сваленную в проволочные корзины ношеную детскую обувь. Она уже нашла подходящий сапожок и теперь пыталась отыскать ему пару. Но всё-таки подняла голову, провожая глазами статных вооружённых парней. И лица какие хорошие. Вашими устами да мёд бы пить, остановилась другая женщина, уже направлявшаяся к кассе. Она держала в руках маленькие потрёпанные кроссовки. Люди каждый день говорят: теперь что милиция, что урки всё едино. Вот узяти с работы молодого парня так и избили, так и избили. Сам чернявый, а паспорта с собой не было показать. Андрей Журба слышал этот разговор, поднимаясь наружу по бетонным ступенькам. Он усмехнулся, незаметно поправляя ремень. Кажется, тренировка началась успешно. Очень вкусный чак-чак. Ты За кого меня держишь, дядя Кималь? За идиота? Кималь Губаевич Серзидинов опять сидел в пустой квартире на углу Аранжереиной, наедине с единственным посетителем. После двух предыдущих визитов получал заказ на первухины, потом приходил за наличными сын астраханского бахчевода, по привычке к ночному велосипедисту. и почти перестал бояться его, окончательно решив для себя, что приезжает к нему, конечно, не Скунс. Нормальные Кидлеры так себя не ведут. А уж на эту публику дядя Кемаль не смотрелся, знал, что к чему.